Глава двадцать Убыток вышел на связь в ночь с понедельника на вторник. Сказал, что готов дать пробный заказ. Если работа будет исполнена в срок, и без нареканий перейдем на постоянное сотрудничество. Мы, разумеется, выяснили тарифы и сразу назначили свою цену. ТРЛ для вида поломался, но было заметно, что деньги для него не вопрос – «Сошлись на том, что всю сумму я получу сразу по факту выполнения заказа. В дальнейшем будут авансовые платежи». «Я согласился. Репутация нулевая. Авторитет в криминальном мире нарабатывается долго и упорно. Конверт забирала Джан. В качестве обменного пункта выбрали дупло столетнего дуба в двух кварталах западнее от нас. За девушкой никто не следил». Но на всякий пожарный Джан попетляла по городу, прокатилась на канатке и трамвае, а уж потом взяла такси и вернулась домой. Мы ее не подстраховывали, чтобы не светиться лишний раз. — Держи, — протянула мне конверт морфистка. — Возникнут дополнительные вопросы, задашь через меня, — так он сказал. Кивнув, я забрал конверт и поднялся к себе в спальню. Люблю изучать данные в спокойной обстановке. На кону двадцать кусков. В разы больше, чем мы привыкли зарабатывать на оружейном производстве. С другой стороны, и риски несопоставимы. Вскрыв конверт, я занялся изучением его содержимого. Тариел подошел к вопросу основательно. Отпечатал на машинке подробную инструкцию с личными данными объекта, адресом, местом работы и любимым рестораном. В тексте были указаны привычки — «Где бывает», «Куда ездит», «Имена друзей и родственников», «Плюс фотография», «Цветная». Никаких специальных пожеланий убыток не выдвигал. Нужно устранить мужика в течение двух недель. Доказательства выполненной работы не требуются. а результате Тариел узнает по своим каналам. Из сопроводительного текста следовало, что алише Разимов работал в городской администрации города Баку – что примерно в тысячи километров от нас. Господин Азимов числился начальником отдела лицензирования и отвечал за контроль над гостиничными комплексами. Убыток не распространялся о своих проблемах, но и без того ясно, что вложился человек в элитную недвижимость, попытался стартовать, но уперся в лицензию, которую ему не хотели выдавать». Упыря, естественно, пытались купить, но Азимов по неведомым причинам отказался от взятки. Этого оказалось достаточно, чтобы угодить в черный список криминального босса. Беру в руки фотографию. Типичный кавказец, нос горбинкой, густые черные брови, упитанное лицо, лысина, остатки сидеющей шевелюры. Под 50, избыточный вес, никаких сверхспособностей. Охраны нет, дом не оборудован видеонаблюдением или чем-то подобным. Как по мне, легкая добыча. Дьявол кроется в мелочах. Во-первых, Баку частично контролируется дома Марла, и упомянутый чиновник не связан с Эфой, ну вот совсем никак. Пункт Намбату с недавних пор Азимов обеспокоился вопросом личной безопасности, нанял телохранителя с телепатическими способностями. Никто не вникал в уровень этого телепата, но косвенные признаки свидетельствуют о том, что потолок мужика продвинутый. А это означает, что бодигард может читать мысли окружающих в пределах зоны своего восприятия, порядка 500 метров. Удаленная трансляция по выделенному каналу без ограничений. Что имеем? Подобраться к объекту с агрессивными намерениями не получится, телохранитель выделит меня из толпы. Есть подозрение, что мужик крепкий, потому что сотрудничает с каким-то частным агентством, имеет рекомендации, да и выглядит серьезно. Фотку бодигарда, как вы понимаете, мне тоже прислали. В сложившихся обстоятельствах остаются два варианта. Избавиться от телохранителя, затем от объекта. Либо обнулить Азимова, пока телепат видит радужные сны. Человек не может бодрствовать постоянно. Вот здесь я и усматриваю уязвимость. Третий вариант – яд. И к этому решению я склоняюсь все больше. К слову, многие связывают отравление человека с продажными поварами. Открою маленький секрет. Не обязательно подмешивать отраву в завтрак или бокал с вином. Это штамп. Хватает иных способов, более простых восполнений. Неприметный укол иголкой в толпе, рукопожатие в перчатке, внутренняя сторона которой смазана опасной дрянью, обработка вещи, которой жертва регулярно пользуется. Один правитель, например, читал любимую книгу и слюнявил палец, переворачивая страницы. Эта привычка чувака изгубила. Уголки страниц злоумышленник пропитал интересным составом. Ну, логику вы поняли. Прикол в том, что провернуть такую операцию будет проблематично, не забываем про телепата. Я бы мог снять этого бодигарда с километровой дистанции, благо винтовка уже пристрелена. Несколько дней потратил, наращивая дистанцию поражения цели. Сначала 300 метров, потом 500-800 Но это в горах, прошу заметить. И я бы в городе пострелял, там другие воздушные потоки, да и разные калибры патронов надо протестировать, если уж быть откровенным. Даже производитель боеприпаса влияет на кучность, чтобы вы понимали. У меня с этим все в порядке. Огнестрел выпущен оружейной компанией «Федя Корп», прошу любить и жаловать. При непосредственном участии конструкторского бюро «Джан Стайл». «Здесь мы упираемся вот в какую проблему. Я снимаю целепата и привлекаю к себе внимание окружающих. Это же выстрел в городской черте, немыслимо по меркам этого мира. Клиент может уйти даже при скорострельности британца или прикрыться чем-нибудь. Можно бить через стену, воспользовавшись своими новыми умениями. Но где атаковать? В муниципалитете, ресторане, доме чиновника, в гостях если Азимов решит накатить коньячку со старым приятелем. Хорошее решение — сортир. Если подловить момент, когда Азимов решит отлить, а телепат останется снаружи, в коридоре, я срублю джекпот. И этот сценарий пока видится самым жизнеспособным, но предполагает длительное наблюдение за объектом. Мне нужно приехать в Баку, составить карту перемещений чиновника, Снять жилье неподалеку и при этом не засветиться перед целепатом. Важный нюанс пули. Если лупить через стену 12-м калибром, сделав перегородку, проницаемой для взгляда, то достичь желаемого я смогу, но у меня нет ствола на 12,7. Можно заказать у Федора, конечно. Это же кастомная «Элка». Или бить через стекло, но в сортирах окна порой закрашивают. «Интересно, а смог бы я сделать стену, проницаемой не только для взгляда, но и для пуль? Я же сам могу проходить сквозь преграды. Думаю, если потренироваться, вопрос в том, воздействует мой дар на препятствие, или в момент активации способности я меняюсь сам. То есть не получится ли так, что пуля становится нематериальной, пролетая сквозь стену? В этом случае Азимов не пострадает». Даже не заметит моего вмешательства. Ясен пень, что ответы не придут сами по себе. Надо экспериментировать. В любом случае мне нужно отправиться в Баку на две недели. Присмотреться, спланировать, подобрать оптимальное решение. И как прикажете все это совмещать с уроками в гимназии? Думаю, мне понадобится справка. Есть два способа заполучить медицинскую справку. Первый – заболеть. Отсекается, потому что болеть я не люблю. Второй — заплатить врачу. Кто-то назовет подобный прием взяткой, но я мыслю шире и предпочитаю термин «благодарственное подношение». Шучу. Взятка она и есть взятка. Не откладывая дело в долгий ящик, я вышел из комнаты, в которой делал уроки, чтобы поговорить с Джаном. Мои соседи врубили телек и, попивая морс, смотрели интеллект-ринг по одному из московских каналов. Две команды умников сидели за круглыми столами и отвечали на каверзные вопросы ведущего. Право ответа переходило к игрокам, капитан которых раньше противника нажимал кнопку. Сразу после нажатия над столом отвечающих загорался световой шар. «Джан», — позвал я морфистку, — «можно на секунду?» Девушка нехотя оторвалась от увлекательного зрелища. Мы спустились на кухню, включили свет, и я сразу приступил к сути. «Мне нужен врач, выдающий справки». «Какие еще справки?» Девушка не сразу дорубила, что к чему. «От школы», — терпеливо пояснил я. «Хочу уехать в другой город на пару недель». «Заказ», — догадалась моя соседка. «Бинго». «А разве тебе одного дня не хватит?» «Ох уж эти обыватели!» «Не хватит. Такие вещи тщательно планируются. Нужна подготовка. Я сниму квартиру, изучу клиента. В общем, это же две недели. Мне нельзя пропускать занятия без уважительных причин». «Поняла. И что ты хочешь?» «Формально я числюсь в ПСП. Если беспризорник с жетоном заболел, куда он идет?» Девушка на несколько секунд задумалась, а потом уверенно заявила. В губернскую поликлинику. Туда идут все, кто не лечится у клановых целителей. Что-то подобное мне говорила Юля в первый день моего попаданчества. А еще Юленька предлагала выписать направление. Я могу заявиться туда просто так, без всяких разных направлений. Ну, если с тобой в школе травма случилась и это зафиксировано, направление выпишут». «А так приходишь, заводишь карточку, идешь к нужному врачу. Ничего сложного. Только очереди там километровые». «Блин. Я не знаю, какой мне нужен врач. Вообще без разницы, от какой хрени мне выпишут справку. Главное — получить освобождение на две недели». Джан допила морс, ополоснула и поставила на сушилку стакан. «Я бы позвонила в регистратуру на твоем месте. У меня где-то был записан номер справочный». «А вообще, я слышала такую тему, что от адреса зависит. Есть районные сектора, отделение хиропрактики, дежурные целители». «Ладно. Я достал из холодильника графин и налил себе немного морса в чашку. Не люблю все эти фужеры и бокалы. Давай свой номер». Через минуту Джан вернулась на кухню с клочком бумаги. «Это справочная». «Телефонистка продиктует номер регистратуры. Звони туда и выясняй, что к чему». «Деньги они берут». В лоб поинтересовался я. «Издеваешься? Я никогда такими вещами не занималась. Да и с деньгами у меня постоянный напряг. Кстати, а куда ты собрался? Что за город?» «Меньше знаешь, крепче спишь». Девушка молниеносно поджала губы. «Не надо оно вам», — вздохнул я. «Помочь ничем не сможете». «А если возникнут проблемы, чем меньше у вас инфы, тем лучше». «Как знаешь. Но ведь мы туда на бродяге отправимся?» «Качаю головой». «Нет». «Нет». Брови-морфистки поползли вверх. «Постоянные переброски привлекут внимание соседей, даже ночные переезды. Поэтому вы сидите здесь, а я куплю билет на дирижабль. А поезд не годится?» «Слишком далеко. Потеря времени». Вот в такие минуты я жалею, что не выбрал телепортацию. Сейчас бы махнул в Баку за секунду. Эх, зажрались вы, батенька, к чудесам быстро привыкаете. Мы можем переехать. Что делать, если к нам привяжутся коммунальщики? Этот вопрос я детально изучил, заглянув в юридическую консультацию. Фазис отличается своим ревностным отношением к частной собственности. Нельзя просто так взять и вломиться в чужой дом без разрешения хозяев. Надо поймать владельца жилья, переговорить с ним, получить объяснение, внести в протокол, соблюсти кучу формальностей, а затем наложить штраф. Это самое популярное наказание в городе. Так что выселение за неуплату коммуналки нам не грозит в обозримом будущем. Зато грозит нездоровый интерес. Вдруг кто догадается об истинной природе домоморфа? «Не переживай», — улыбнулся я. «В дом никто не может влезть без вашего разрешения», — я уточнял. «Не пускайте внутрь сотрудников муниципалитета. Это все, что от вас требуется. Буду звонить из таксофонов время от времени». Утром я взял с собой пачку новеньких купюр и отправился на трамвай к побережью. Утопающая в зелени поликлиника смотрелась архаично и монументально. Так выглядели больнички времен раннего СССР. По телефону мне сказали, что нужно пройти регистрацию и записаться на прием к дежурному целителю. Что я и сделал, терпеливо отстояв очередь. Есть вещи, которые в России не меняются. Одна из фундаментальных констант – очередь в поликлиниках. Регистрируясь, я выдал адрес своего ПСП, даже глазом не моргнув. На меня завели бумажную карточку, причем все данные вписывались от руки. Выполнив эту часть квеста, я отправился на седьмой этаж с талоном в руках, где снова пришлось отстоять очередь. Ближе к полудню я переступил порог кабинета дежурного целителя, грузной тетки с выражением усталости на лице. Интерьер клиники, обшарпанные стены, бедная одежда посетителей — Да и сам взгляд женщины недвусмысленно намекали, что учреждение в деньгах не купается. Я сразу спросил, сколько стоит справка для освобождения от занятий в гимназии Эфы. Удовольствие обошлось мне в тридцать рублей. Через час я уже выходил с купленным билетом из здания аэровокзала. Мой дирижабль отправлялся в Баку поздним вечером.